Глава 5. Диабет. Как его узнать? Первые симптомы зависят от типа сахарного диабета. Они могут быть ярко выражены при первом типе и, наоборот, почти незаметны при втором. С чем они связаны? Когда уровень глюкозы крови повышается, организм пытается вывести ее излишек самым логичным способом – вместе с мочой. Этим объясняется то, что в начале заболевания – Многие пациенты начинают мочиться гораздо чаще. Другие симптомы диабета. Жажда. С мочой организм теряет много жидкости, поэтому пытается восполнить ее запас. Голод. Неработающий инсулин перестает заводить глюкозу в клетки, из-за чего они остаются голодными, и ты можешь не чувствовать насыщения. Усталость. Утомляемость. Без достаточного количества энергии главным источником которой является глюкоза. Силы брать неоткуда. Потеря веса. Когда организм не может использовать глюкозу, начинают расходоваться белки и жиры. А это приводит к потере веса, часто очень значительной. Нечеткое зрение. В фрусталике нет кровеносных сосудов, поэтому глюкоза из крови транспортируется в него из внутриглосной жидкости. Если содержание глюкозы в крови резко меняется, и ее концентрация в хрусталике оказывается выше, хрусталик начинает пытаться всосать воду. Из-за этого он отекает и не может преломнять свет нужным образом. В этом случае острота зрения может временно снизиться. Появление в моче кетонов – продуктов распада жировой ткани. Кетоцидоз – опасное состояние, признаками которого могут быть тошнота, рвота, боль в животе, затрудненное дыхание, запах ацетона изо рта, изменение сознания.